Руфусилья Аквилотская по прозвищу неистовая рубака потерла старый шрам над правой бровью. Шрам ныл перед похолоданием, а мерзнуть Гномелла не любила. Была у нее закаленного воина, коему доводилось и в грязи часами лежать, затаившись, и на льду биться, и ночевать под открытым небом бесчетное количество раз. Такая слабость, в которой она стыдилась себе признаться. В трактире Длиннобород, что располагался в квартале механиков, было тепло, даже жарко, однако пока не душно. Почтенные мастера не закончили еще рабочий день и не явились по обыкновению выпить вечернюю пинту. Руфусилия окинула зорким взглядом полупустой зал. За столиком у окна молодые гномы-подмастерья травили анекдоты и радовались жизни. Не иначе мастер отпустил пораньше. В дальнем углу спиной к залу в одиночестве сидел корежестый гном, чья шикарная полуседая грива, не заплетенная в косу, не спадала по спине. Ей-ей, таким волосам и гномы ли не грех завидовать. На пороге двери, ведущей в подсобку, показалась младшая сестра Руф, Тарусилья Аквелотская. Неистовая муха, как звали ее коллеги-рубаки, легко несла на широких плечах дюжий бочонок с пивом. «Не пришли еще?» Поинтересовалась она у сестры и, получив отрицательный кивок, повернулась к трактирщику. «Куда ставить, почтенный?» Почтенный Ворвард, по прозвищу Длиннобород, сын Арварда Длинноборода, принял у нее бочонок и выдрузил стойку. Ловким движением вставил позолоченный краник, выбив затычку внутрь, для удобства разлива. Поклонился со словами. «Благодарю за помощь, уважаемая Тори. Плесни свеженького в горле пересохла. ответно поклонившись улыбнулась та и подошла к сестре что то сегодня тихо руф не каркай!» — поморщилась та и снова потерла шрам не надобно нам сегодня потасовок нам надобно почтенного мастера Ёжевежа к делу пристроить а то смотреть на него страшно аж почернел весь без работы так и усохнуть недолго «Потасовки мы быстренько того Тори сделала лаконичный жест рукой, будто сносила кому-то голову. «Её же пристроим! Мы, рубаки, просто созданы для того, чтобы решать проблемы!» Губеров усилий тронула улыбка. «Так всегда Ганги говорил, помнишь? Где-то он сейчас!» Младшая сестра пожала плечами и с поклоном приняла у трактирщика полную кружку. «На службе, как и мы. Где же ему еще быть?» Старшая покосилась на кружку. «Не засиделись мы на теплом месте, сестра? Как думаешь? Не пора настоящим делом заняться?» Тарусилья с наслаждением слезнула пену. «Как Руфус с Торусом решат, так и будет, сеструха. Суждено нам отдыхать, до да бока наедать? Будем. Суждено в путь-дорогу отправиться? Отправимся. Чего тебе спокойно на месте-то не сидится?» Руфусилья не ответила. Скользнула взглядом по пышноволосому гному, отметила блеск в прекрасных камнях его перстней и уставилась в окно. Где-то там, за горами и долами, лежал, пробудившись от многолетнего сна Лималь, и где-то, под пробудившимся от многолетнего сна лемалем, точно с такой же тоской смотрел на штрек, уходящий на поверхность, голубоглазый Ахвиль Проттен Первый, король независимого подгорья и отец своего народа.